Глава 41. Десмонд. Самолет произвел посадку в аэропорту Логан, штат Массачусетс. Температура в Бостоне 28 градусов по Фаренгейту. Наш полет окончен. Желаем вам всего доброго. Я выхожу из самолета, и одна из стюардесс со слепительной улыбкой желает мне хорошего дня. Мне не обязательно быть хроническим угрюмым у д а к о м и я сдержано благодарю ее. Оказывается, это не так уж и сложно вести себя уважительно по отношению к другим людям. Конечно, этому поспособствовал Крис. Моя девочка заставляет меня хотеть, быть лучшим. Для нее, для себя и черт возьми для всего мира. И сегодня я наконец увижу ее и сделаю ей предложение. Охренеть! Два года назад я и представить не мог, что у меня будет девушка. Я уже не говорю о том, чтобы жениться на ком-то. но Крис именно та, с кем я хочу провести все свои дни и все свои ночи. Крис именно так, кто вдохнула в меня новую жизнь. Крис именно так, кто приняла все мои темные и извращенные стороны. И я хочу поделиться с ней всем, что у меня есть, в том числе и моей фамилией. Я забираю свой чемодан с багажной карусели и переступаю порог аэропорта. Бостон встречает меня щедрым снегопадом. Мне повезло, что он начался после моего прилета. Иначе бы пришлось переносить рейс и менять планы. Перед тем, как отправиться к Крис, мне нужно завершить одно незаконченное дело. По этой причине я прилетел на пассажирском самолете, а не воспользовался бизнес-джетом отца. Никто не должен знать о моем возвращении, никто, кроме моего брата. Я нахожу внедорожник Кэша, и брат приветствует меня крепкими объятиями и похлопыванием по плечу. Хотел бы я сказать, что за 10 месяцев своего отсутствия не соскучился по мелкому говнюку. Но это не так. Мне не хватало р а з г о в о р о в с братом. Он всегда замечает те детали, которые не видят другие. Я бросаю чемодан на заднее сиденье и устраиваюсь спереди, пока Кэш садится за руль. Жасмин безумолку говорила о тебе каждый день. Он драматично вздыхает. Сначала мне надоело это слушать, но в итоге я сдался. Я сдерживаю улыбку, знаю, что Кэш выставляет раздражение на показ. Мой брат из тех, кто стал бы болтать с девушкой ради траха, а не ради разговоров. И что она говорила обо мне? Интересуюсь я. Лучше спроси у нее сам. к а ш заводит двигатель и трогается с места. Если это будет волновать тебя после года без секса, кстати, как ты столько продержался? Завязал член узлом? Или выпускал пар с другими? Если последнее, то ты н е д о с т о и н ж а с м и н Я делаю длинный выдох. Безусловно, мой психотерапевт может мною гордиться. Я сохраняю спокойствие, а не прикладываю смазливое лицо моего брата а б руль. Я не изменял, Крис. Отвечаю я, и мой голос звучит на удивление ровно. Я не для того провел год в разлуке, работая над своим дерьмом в отношениях, чтобы сунуть член случайную девушку. Ты в этом уверен? Уточняет Кэш. Никаких посторонних кисок? Мне требуется вся моя выдержка, чтобы не перевеситься через сиденье, схватить брата за воротник пальто и хорошенько его встряхнуть. Может после небольшой встряски мелкий говнюк перестанет задавать тупые вопросы? Никаких чёрт возьми кисок выпаливаю я. Я ж е н ю с ь на Крис. Мой брат давит на тормоз и смотрит на меня целых молчаливых 30 секунд. Я так и думал. Зря я сказал Кэшу об этом раньше положенного времени. Мне послышалось или ты произнёс слово на букву Ж? п о т р я с ё н н о переспрашивает он. Вместо ответа я достаю из внутреннего кармана куртки коробочку с кольцом. но не открывай ее, я оставлю Крис эксклюзивное право увидеть кольцо первой. Охренеть! Выдыхает Кэш. А Кристи знает об этом? Сегодня узнает. Уверенно отвечаю я. Я сделаю ей предложение на ее день рождения. Какой же ты идиот! Кэш осуждающе качает головой. Это вовсе не то, что я хочу услышать от брата. Сердито произношу я. Но Кэш отмахивается от меня. На твоем месте я бы сделал предложение в постели. Только представь, какой к р ы ш е с н о с н ы й секс будет после такого события. Мне хочется возразить к э ш у что у нас с к р и с и так каждый раз к р ы ш е с н о с н ы й секс, но я скорее вобью гвоздь свой язык, чем буду обсуждать с мелким говнюком подобные темы. Между тем Кэш вновь давит на газ, пока за окном продолжает идти снегопад. Крупные хлопья валит с неба без перерыва, укрывая Бостон белой пушистой шапкой и дополняя город праздничной атмосферой. До Рождества о с т а л о с ь чуть больше недели, поэтому витрины магазинов и фасады домов украшены светящимися гирляндами и елочной хвоей. Поверни в сторону Бэкбэй. Я прошу Кэша. Зачем? спрашивает брат. Ты же собираешься сделать предложение Жасмин? Перед этим я хочу навестить нашего семейного адвоката. Кэш бросает на меня вопросительный взгляд и ждет объяснений. Я давно пообещал себе, что расквитаюсь Бромфилдом. Все, кроме него, получили по заслугам. начиная от Грейс и Тейт, сделавшей рассылку унизительного видео, и заканчивая ублюдками, похитившими мою Крис, даже мерзкий выродок Джеймс Уильямсон до сих пор пожинает плоды своего дерьма. Он все еще находится на лечении, но теперь уже не в палате реанимации. Как только Уильямсон пришел в себя, он начал меня угрожать сроком за то, что я с ним сделал. Пришлось сказать ему, что мой детектив нашел девушек, которым не посчастливилось познакомиться поближе с бывшей звездой F1. После такого Джеймс забрал все свои угрозы обратно. Вероятно, он решил, что лучше е с т ь через трубочку, чем сидеть в тюрьме за изнасилование. Я пообещал себе, что отомщу Бромфилду, поясняю кэшу. Мало того, что по его инициативе было составлено дурацкое распоряжение о наследстве, так этот старый козел хотел заставить Крис давать неверные показания на суде. Лицо брата расплывается в довольной злорадной ухмылке. Не терпится посмотреть, что ты приготовил для старого с л и з н я к а говорит он, подъезжая к парковочной зоне Бэкбэя. Наступает тот редкий и единственный случай, когда я рад находиться в кабинете нашего семейного адвоката. Бромфилд занимает свое привычное место за рабочим столом. Судя по его седым нахмуренным бровям и глубоким складкам вокруг плотно сжатых губ, старик явно не ожидал нашего появления с Кэшем. д а с м о н д Кэш. Бромфилд поочередно смотрит на меня и на моего брата. В его голосе слышится выговор. Если вы планируете визит, то считается хорошим тоном позвонить заранее. Нам насрать, выдает кэш. Он останавливается возле камина и с скучающим видом переворачивает антикварные песочные часы, занимающие место на каминной полке. Мы по делу. Я удобно устраиваюсь в кресле, знаю, что разговор будет долгим. Как р а б о т а е т с я на моего отца? Я работаю на Маркуса, сколько себя помню. Отвечает Бромфилд. И за последнее время мало что изменилось. Бывают сложные моменты, но в основном все прекрасно. Прекрасно. Интересно, он также себя чувствовал, когда предлагал Майе Крис деньги за ложные показания? Или в его прогнившей душонке еще осталась толика совести? Впрочем, меня это уже не волнует. Адвокат получит того, что заслуживает. Совсем скоро все прекрасное закончится. Я говорю ему в лоб: "Ты уволен". В кабинете воцаряется тишина. Кэш оборачивается и смотрит на меня с н е с к р ы в а е м ы м удивлением. Я знаю, что брат давно искал способ избавиться от Бромфилда, но ему так и не удалось этого сделать. Наш семейный адвокат редкостный прохиндей. На протяжении долгих лет он не сдавал позиции и слишком хорошо втерся в доверие отца, крепко держать за свое место. Однако последние несколько месяцев я потратил на то, чтобы ослабить его защиту. И нанести удар. И сегодня настал идеальный момент. Это невозможно, Десмонд, протягивает адвокат. Он изображает беспечный тон, но в его словах слышатся вполне р е а л ь н о е б е с п о к о й с т в о Меня может уволить только твой отец. Это могу сделать я или мой брат. Коротко возражаю я. Вы можете это сделать только после того, как Аматорио Лимитед и все активы вашей с е м ь и будут принадлежать вам. Натянуто отвечает адвокат. А это произойдет лишь в одном случае, если кто-то из вас женится. Но насколько я знаю, ты и твой брат до сих пор холост. Я собираюсь жениться. Неожиданно раздавшийся удар и звон стекла з а с т а в л я е т меня повернуть голову. Я вижу, как Кэш смотрит на разбитые песочные часы, а затем переводит злорадный взгляд на Бромфилда. Тот скакивает со своего места, его ноздри раздуты. Я выкупил эти часы на сот б е с потратив больше двух тысяч. Рявкает адвокат и обращается ко мне. И кто эта девушка, сумевшая покорить твое сердце? Аукцион с о т б и с один из старейших в мире аукционных домов, занимает около 90% процентов мирового рынка аукционных продаж антиквариата, предметов и с к у с с т в и так далее. Я хочу ответить, но меня перебивает мой брат. Почему бы тебе не сесть, мистер с л и з н я к Усмехается Кэш. Иначе, когда ты приземлишься на свою старую задницу, ты будешь чертовски смешно выглядеть. э т о девушка Кристиана Лазаро. Невозмутимо отвечаю я, игнорируя игривый тон брата. Напряжение и тишина вновь окутывают кабинет. Одной рукой Бромфилд опирается на стол, а другой тянется за бутылкой виски. Но в последний момент адвокат передумывает и медленно опускается на свое место. Он проводит языком по зубам, затем грубо посмеивается. Твой отец никогда не одобрит этот брак. Согласно его распоряжению, твоя будущая супруга должна быть из состоятельной семьи. Его взгляд холодных цепких глаз устремлен на меня. Я беру папку, которую принес с собой, и достаю оттуда несколько документов. По последним данным, состояние Кристиана Лазаро оценивается чуть больше ста е м и миллионов. Я бросаю на стол перед Бромфилдом первый договор. Ювелирный магазин Амороса Джеверли на Саффолл-Канте. Следом за ним я кидаю перед адвокатом второй договор. Бостон Опера Хаус. Я бросаю на стол еще один документ. И небольшая, но известная художественная галерея. с о в а Арт на Саунтент. Кэш переводит взгляд с моего лица на Бромфилда и снова на мое. Кусочки пазла складываются в его голове, и он подходит ближе, чтобы рассмотреть документы. Черт возьми, д е с м о н т это умный план. Выдаёт брат и громко присвистывает. Ты сможешь жениться на Кристи, не нарушая распоряжения нашего папаша. Что? Бромфилд р а с с е я н н о моргает, глядя на меня и на документы. Как и любой коренной житель Бостона, адвокат прекрасно осведомлен, что это за объекты недвижимости. Однако в его голове до сих пор не укладывается, что всеми этими объектами владеет Кристиана Лазаро. Ухмыляется Кэш и смотрит на адвоката. Мой брат поимел твоё распоряжение. За одно мгновение Бромфилд вспламеняется о гневом. Это распоряжение не даст запятнать ваше фамильное имя, которое так высоко ценится на протяжении многих поколений. Кипит он. Признаться, я недооценил Лазаро. Она отлично заморочила тебе голову. Ты в своем уме, д а с м о н т Ты можешь выбрать жены девушку из любой аристократичной семьи. Я сам решу, кого брать в жены. В таком случае необходимо составить брачный контракт. Такой девице, как Лазара, нужно только одно, и я не имею в виду твою блестящую личность и внешность. Нет, к черту брачные контракты и подобное дерьмо. Если Крис когда-нибудь захочет уйти от меня и развестись, то самое дорогое и ценное, что она заберет, мою любовь, душу и сердце. Как бы избито это ни звучало, я пришел сюда не для того, чтобы составить брачный договор. Возражаю я. Как ты не поймешь? Взрывается Бромфилд. Эта меркантильная шлюха оставит тебя без цента. У меня перед глазами все резко темнеет. Я сжимаю кулаки и бросаюсь на того, кто не вызывает у меня ничего, кроме ненависти и отвращения. Одной рукой я хватаю Бромфилда за воротник рубашки, а другой бью в лицо. Звук удара об его плот ь отражается от стен кабинета. Никто не имеет права оскорблять мою Крис, старый кусок дерьма. Никто так не говорит про мою будущую жену. Я снова ударяю его. Ты предложил крестьяне деньги за ложные показания. Ты хотел ее подставить, чтобы ее посадили? Я предлагал деньги Лазара, чтобы она изменила показания в пользу твоей сестры. Пытается оправдаться адвокат. А ты мог бы проявить благодарность за то, что я попытался помочь твоей семье. От твоей помощи всем становится хуже. Сквозь зубы произношу я. У моей сестры поехала крыша после того, как ты предложил моему отцу свое гребаное распоряжение о наследстве. Грей п ы т а л а с ь убить меня и Кристиану, стрелял а в свою подругу. Я в последний раз ударяю его и отшвыриваю от себя. Бромфилд з а ж и м а е т окровавленное лицо и падает на пол. Неблагодарный сукин сын! бормочет адвокат. Я работал на твоего отца больше д в а лет. Мне плевать, сколько ты проработал на мою семью. Теперь ты никогда не будешь связан какими-либо делами с кем-то из нас. В противном случае ты сядешь в тюрьму за подкуп свидетеля. В отличие от моего отца я не собираюсь с тобой церемониться. Ты уволен к чёртовой матери. Развернувшись, я пересекаю кабинет и вместе с Кэшем выхожу прочь из дома Бромфилда. Я оказываюсь на свежем воздухе и мне требуется как минимум час, чтобы более-менее успокоиться. Мои руки горят от того, как мне хочется вернуться в кабинет адвоката и ударить его ещё раз. Всё это время у Кэша звонит телефон, и это ни хрена не прекращается. Это папаша. раздраженно говорит брат, наверное, хочет отругать нас за то, что мы тронули старого ублюдка. Наверняка отец позвонил бы и мне с выговором, но только мой телефон выключен. А поскольку приехать к адвокату было моей идеей, я забираю Кэша мобильный и отвечаю на вызов. д э с м о н д мой сын. Я улавливаю в тоне отца совершенно несвойственное ему волнение. Да, я твой сын. Кажется, так написано в моем свидетельстве о рождении. Я давно хотел поговорить с тобой. Подаёт голос отец, и я едва не смеюсь в голос. За весь гоночный сезон отец позвонил мне два раза. В первый раз, чтобы узнать, подписал ли я контракт с Даймлер, и во второй раз, чтобы поздравить меня с днём рождения. Что ж, спасибо, что он помнит дату рождения своего старшего отпрыска. Если бы ты хотел поговорить, ты бы звонил чаще, чем раз в полгода. Какое-то время Маркус молчит, и я не могу понять, это плохая связь или моему отцу стало неловко. Я до сих пор не могу смириться с тем, что ты выбрал автоспорт, а не мою компанию. Но причина моего звонка не в этом. Когда мне позвонил Бромфилд, и сказал, что ты собираешься жениться. Эта новость буквально разорвала меня. Почему ты мне ничего не сказал? Разве я обязан говорить об этом? Да, несмотря на то, что наши отношения оставляют желать лучшего, я хотел бы узнать об этом от тебя, а не от другого человека. Ну теперь ты услышал от меня. Я ж е н ю с ь на Крестьяне, сообщаю я и добавляю. И знай, если ты имеешь что-то против, то мне абсолютно плевать. Я люблю Крестьяну сегодня, завтра, всегда, до конца своих дней. Я хочу стать для нее тем, на кого она всегда может положиться. Я хочу стать тем, кто будет делать ее счастливой. Я хочу видеть ее улыбку. И поверь, предложение выйти за меня — это наименьшее, что я могу ей дать. Черт возьми, похоже, со мной произошел приступ словесной рвоты. Раз я в ы с к а з а л отцу то, что я чувствую, Крис, я видел, какими глазами ты смотрел на эту девушку, когда впервые привел ее в дом. Произносит отец после недолгого молчания. Уже тогда я понял, что ты влюблён. Рядом с ней ты выглядел таким, каким я не видел тебя с тех пор, как не стало Олесии. Упоминание о маме отзывается внутри меня колющей б о л ь ю И вы понятия не имеете, как в этот момент мне нужно оказаться рядом с моей Крис. Только она обладает способностью заглушить мою боль лишь одним своим присутствием. Я не против твоего решения жениться на крестьяне, продолжает отец. Это будет брак по любви, а мое распоряжение о наследстве было ошибкой. То, что произошло с Грейс, моя вина. Своим распоряжением я посеял зерно раздора, и теперь я отменяю все, что предлагал Бромфилд. Я хочу, чтобы мои дети были счастливы, и если ты счастлив с крестьяниной. Тогда иди и сделай ее аматорю. Я так и сделаю. Я завершаю вызов и отдаю телефон Кэшу. Замечаю, что моя рука подрагивает. Скорее всего от волнения и от предвкушения. Совсем скоро я увижу Крис, и меня ждут самые лучшие моменты в моей жизни, потому что я проведу их с ней. Здесь больше не осталось никаких дел. Я смотрю на своего брата. Пора ехать. Моя девочка, у тебя осталось не так много времени. Наслаждайся последними минутами своего статуса, моей д е в у ш к и Меньше, чем через час, ты станешь невестой моей невестой.